Она существует в Боге и через Бога представляется. Доказательство. Вечность составляет самую сущность Бога, поскольку последнее заключает в себе необходимое существование по определению восьмому часть первого, следовательно, представлять вещи под формой вечности, значит представлять их, поскольку они представляются как реальные существа. Через сущность Бога, иными словами, поскольку они заключают в себе существование через посредство сущности Бога. А потому душа наша, поскольку она представляет себя и свое тело под формой вечности, необходимо обладает познанием Бога и знает и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 31. Третий род познания зависит от души как от своей формальной причины, поскольку сама душа вечна. Доказательство: душа представляет что-либо под формой вечности, только представляя под формой вечности сущность своего тела. По теореме 29, то есть по теореме 21 и 23, лишь постольку, поскольку она вечна. А потому по теореме 30, поскольку она вечна, она обладает познанием Бога. И это познание по теореме 46 части 2 необходимо адекватно. И, следовательно, душа способна к познанию всего того, что только может вытекать из этого познания Бога, по теореме 40 часть 2 -я. То есть к познанию вещей по третьему способу. Смотри его определение, с Холией 2, теореме 40-й, часть 2-я. «Постольку, поскольку она вечна». Поэтому душа составляет адекватную или формальную причину этого познания, поскольку она вечна, по определению первому, часть третья, что и требовалось доказать. Схолия. Следовательно, чем сильнее каждый в этом роде познание, тем лучше он знает себя самого и Бога, то есть тем он совершеннее и блаженнее. Это еще яснее будет видно из последующих теорем. Но здесь должно заметить, что хотя мы уже знаем, что душа, поскольку она представляет вещи под формой вечности, вечно, однако, дабы легче раскрыть и лучше уразуметь то, что мы хотим показать, мы будем рассматривать ее, как и до сих пор делали, так, будто бы она начинала существовать и познавать вещи под формой вечности. Это мы можем сделать безо всякой опасности впасть в заблуждение, если только будем остерегаться делать какие-либо заключения иначе, как из очевидных посылок. Теорема 32. Все, что мы познаем по третьему роду познания, доставляет нам удовольствие, и при том сопровождаемое идеей о Боге, как его причиной. Доказательство из этого рода познания по теореме 27 возникает высшее какое только может быть душевное удовлетворение, то есть по определению 25-му аффекта в часть 3 Удовольствие и притом сопровождаемое идеей о самом себе, а следовательно, по теореме 30 также и идеей о Боге, как его причиной. Караларий. Из третьего рода познания возникает необходимая познавательная любовь к Богу. В самом деле, из этого рода познания по теореме 32 возникает удовольствие сопровождаемой идеей о Боге как его причине, то есть, по определению шестому аффекта в часть 3, любовь к Богу, не поскольку мы воображаем его существующим в настоящее время по теореме 29,